А можем ли мы подогнать внешнюю торговлю под себя? Итак, у международной торговли, международного разделения труда, один крупный недостаток. Стоит втянуться в нее, и можешь потерять независимость. А если теряешь независимость, то итог один, тебя начинают грабить, а также всячески унижать. Поэтому лучше всего все производить самому. Вывод в целом логичный, но в мировой практике есть и исключения. Можно привести массу примеров, когда страны приходили к богатству и могуществу именно за счет международной торговли и даже не всегда за счет торговли с политически зависимыми странами. Да, Англия создала империю из зависимых стран и при торговле с ними активно использовала ножницы цент завышая цены на свою продукцию и занижая на продукцию партнеров. А чтобы не подпускать к кормушке конкурентов, использовалась военные и особенно военно-морская сила. Но были и есть страны, усилившиеся, не будучи военными гегемонами. Это, кстати, и было той морковкой, которая приманила нашу элиту в мировой рынок сша ведь сначала стали мировой державой завалив мир своими товарами а уж потом закрепили положение большой дубинки таким образом международная торговля это явно обоюдо острое оружие включившись в нее можно попасть в тяжелейшую ситуацию а можно и преуспеть и для иллюстрации обоих исходов есть тьма примеров конечно наша пропаганда восемьдесятх девяностых годов приводила примеры только благополучного исхода. Надо сказать, что при всей рекламе выгод международной торговли американцы относятся к ней трезво. Сейчас им свободной торговли выгодна. Они пользуются дешевыми товарами производимыми во всем мире. Так они считают, что им выгоднее ездить на дешевых и хороших азиатских автомобилях даже ценой удушения американской автомобильной промышленности. но это не значит, что там не контролирует ситуацию. В то же время в концепции национальной безопасности, написанной одним из бывших министров обороны США Гарольдом Брауном, указывается, что принципы свободного мирового рынка должны применяться лишь до тех пор, пока это выгодно Америке. Весьма разумно. Трудно перечислить все способы, которыми в США ограничивается свобода мирового рынка. Это и так называемые антидемпинговые законодательства. И игра с пошлинами и тарифами. Если надо, значит надо. Самый комичный способ, когда США просят другие страны добровольно ограничить свой экспорт в США, ввести добровольные квоты, так недавно было сделано по отношению к российскому экспорту стали. Как говорится, добровольно и с песнями. Надо сказать что на эти просьбы всегда с готовностью откликаются, в противном случае просто запретят экспорт целиком, а тут хоть четверть оставят. В США сейчас почти не скрывает что действия администрации, в государственном масштабе приведшие краху ОПЕК, и удешевлению нефти отрицательно повлияли на добычу нефти в США и привели, в частности, к краху в свое время также и техасских нефтяных магнатов, столь живописно показанных в сериалах «Даллас» и «Династия». Но такая цена оправдана высшими государственными интересами. Расходуется иностранная нефть, а месторождения в США целехонькие. В любой войне США будут обеспечены горючим. А россии например, не имеет сейчас ни нефти Баку, ни Башкирской, она уже в значительной степени исчерпана, а до Тюменской еще надо добираться. Пара-тройка бомб по перекачивающим станциям на пятитысячекилометровой трассе и запрягайте хлопцы коней. Даже объединенная арабская держава Если таковая и воссоздастся в 21 веке, получит уже порядком поистраченные шейхами запасы. Это результат целенаправленной американской политики. Когда-то она гласила, что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для Америки. А теперь мало ли что хорошо для Говарда Ханта, техасский нефтяной магнат. А вот хорошо ли это для Америки? Конечно, такая политика... Не далась правящим кругам США легко, и, возможно, Кеннеди пал жертвой именно этого конфликта. То есть свободная торговля — не священная корова, которую нельзя трогать, ее трогают и еще как, но, конечно, торговля — тоже борьба, и никто не позволит нарушать свободу торговли удобным для нас образом, даже если мы будем ссылаться на похожие нарушения, сделанные другими. Власть над рынком не у нас. Когда в Индии настоящая священная корова уплетает зелень сладка торговцев в присутствии людей, торговец только принужденно улыбается, а без зрителей корова и сама не подойдет. Она знает, что не при посторонних продавец отвесит ей хорошего пинка. И мы, если будем находиться в системе свободного рынка, вряд ли сможем его ограничивать. Нам трудно будет укрыться от внимательных глаз других заинтересованных лиц. Нам не дадут пнуть священную корову. Подытожу. Мировая торговля не всегда вредна для страны. Но мы будем вынуждены играть по установленным не нами правилам. Сами мы на них повлиять не сможем.